голова девятая Кер наставил её привязанной к алтарю. Фенрис не появлялся. Из ран на ногах, где застряли осколки, продолжала капать кровь. Когда же Фенрис наконец пришёл, он был в своём фейском обличии. Его шаги уже многое сказали о Элине. Затем она увидела помертвевшие глаза и бледное лицо. От золотистого оттенка кожи не осталось и следа. Даже остановившись перед алтарём, Фенрис смотрел не на Элину, а в пустоту. Не надеясь на органы речи, Алина трижды моргнула. "У тебя всё в порядке?" Он моргнул дважды. "Нет." На щеках белели соленые дорожки. Тебе Алины лязгнули. Её трясущийся палец потянулся к Фенрису. Он молча протянул ей руку, которую она зажала в своих. Аэлина всё же попыталась произнести слова, сомневаясь, что они прорвутся сквозь ротовую щель железной маски. Соболезную тебе. Серый камзол Фенриса был полурасстёгнут, открывая мускулистую грудь. Видно, он собирался в торопах, дорожа каждой минутой. При этой мысли у Айлины свело живот. Он поспешил к ней, хотя его наверняка ожидало погребение брата, чье тело осталось лежать на полу веранды. «Я и не знал, как он сильно меня ненавидит», — прохрипел Фенрис. Айлина стиснула его пальцы. Фенрис закрыл глаза, успокаивая дыхание. «Флэйское обличие — это ненадолго. Только чтобы вытащить осколки из твоих ног». «А когда я закончу?» Она велела возвращаться туда. Он кивнул в сторону стены, где всегда сидел белый волк. Фендрис нагнулся к ее ногам, но Аэлина вновь сжала ему руку и дважды моргнула. «Нет. Пусть еще немного побудет в своем фейском обличье. Пусть его скорбь по брату будет фейской, а не волчьей. И она послушает голос друга, ощутит его заботливое прикосновенье. Аэлина заплакала. Она ненавидела каждую слезинку, ненавидела всхлипывания, судорожные движения тела, отзывающиеся острой болью в ногах, но не могла унять потока. Я вытащу их все до одного, пообещал Фенрис. Аэлина не могла и не пыталась ему объяснить, что её слёзы вызваны не осколками, застрявшими в ногах и добравшимися чуть ли не до костей, сознанием, что Рован не придёт. Не ворвется сюда и не освободит ее. Казалось бы, она должна радоваться, должна испытывать облегчение. Она и испытывала облегчение, и все же... На столе возле алтаря Кэрн оставил шкатулку с инструментами. Фенрис достал оттуда длинные тонкие щипцы. «Потерпи, я быстро». До крови закусив губу, Айлина отвернулась. Первый осколок Фенрис вытащил из ее колена, снова задев кожу и сухожилие. Запах соли перебивал запах ее крови. Айлина догадывалась, он тоже плачет. Скоро тесное помещение пропахло слезами. За все это время никто из них не произнес ни слова.